Святое семейство. Смерть, как будто ознаменовала наступление нового времени года. Дорогу к дому покойного заполонили машины, и число их постепенно увеличивалось. Дошло до того, что из-за недостаточной ширины проезда они не столько двигались вперед, сколько стояли на месте. Был март. В воздухе еще веяло холодом, но дышалось уже не так тяжело. Возле машин незаметно собралась целая толпа. Пытаясь разглядеть сидевших внутри людей, любопытствующие прижимались насами к автомобильным окнам. Стекла от этого запотевали. Владельцы авто заметно волновались, но отвечали напытливые взгляды светскими улыбками, словно направлялись на какой-нибудь танцевальный вечер. Увидев в заднем из окон женщину, судя по всему, знатную даму. которая сидела бессильно откинув голову, не открывая глаз, и выглядела точно не живая, зеваки начали перешептываться. «Кто бы это мог быть?» Это была вдова Сайки. Во время очередной остановки, которая длилась, кажется, даже дольше, чем все предыдущие, вдова пробудилась от своего литургического сна. Сказав что-то водителю, она сама открыла дверцу и вышла из автомобиля. В тот же момент стоявшая впереди машины возобновили движение, и автомобиль дамы, оставив свою владелицу на обочине, тоже поехал. Почти одновременно с этим люди заметили, что к госпоже Сайке, сквозь толпу, которая то скрывала женщину, то вновь отступала от нее, словно волны, играющие с обломками корабля, направляется некий молодой человек. Шляпы на нем не было, волосы выглядели взъерошенными. Приблизившись, он тепло улыбнулся даме и подхватил ее под руку. Только когда паре удалось наконец выбраться из толпы, госпожа Сайки осознала, что опирается на руку незнакомца. Отстранившись, она подняла на него вопросающий взгляд и произнесла: "Благодарю вас за помощь". Поняв, что дама его не узнала, молодой человек слегка покраснел и представился: "Меня зовут Коно". Даже услышав имя своего спасителя, женщина не смогла припомнить никого, кто был похож на этого юношу. Однако утонченность его облика подействовала на нее до известной степени успокаивающе. Отсюда не очень далеко до дома господина Кукки, спросила она. Нет, нет, совсем недалеко, ответил молодой человек и растерянно посмотрел на спутницу. Женщина неожиданно остановилась. Скажите, а не найдется ли поблизости места, где можно было бы отдохнуть? Я от чего-то чувствую себя не совсем хорошо. Рядом нашлось небольшое кафе. Пара зашла внутрь. От столиков пахло пылью, а листья высаженных в горшки растений выглядели блеклосерыми. Молодого человека очень обеспокоило увиденное, ведь с ним была дама, но та, похоже, не придала этим мелочам особого значения. Кто знает, подумал он. Быть может, ей кажется, что это ее скорбь окрашивает листья растений в серый цвет. Заметив, что с лица женщины начала сходить мертвенная бледность, молодой человек с легкой запинкой произнес: "Я должен ненадолго покинуть вас, чтобы покончить с делами, но я скоро вернусь". И с этими словами поднялся. Оставшись одна, госпожа Сайки закрыла глаза, и лицо ее вновь стало безжизненным. К чему весь этот шум? Можно подумать, устраивают бал. Я ни за что не смогу присоединиться к этим людям. Лучше сразу уехать. Тем не менее она решила дождаться возвращения юноши. Ей вдруг показалось, что они уже где-то однажды встречались. К тому же он чем-то похож на Куки, подумала женщина. И подмеченное сходство воскресило в ее памяти одно воспоминание. Несколько лет назад она случайно встретила Кукки в отеле Мампей в Коруэдзаве. Он приехал с каким-то мальчиком лет пятнадцати. Несомненно, ее сегодняшний спаситель и был тем мальчиком, решила женщина. Наблюдая за оживленным подростком, она сказала тогда слегка раздраженно: «Как он похож на вас? Уж не ваш ли это сын?» на что Куке лишь улыбнулся, будто отрицая сказанное, но так ничего и не ответил. В тот момент его ненависть к себе ощущалась как никогда отчетливо. Коно Хенри действительно был тем самым подростком из воспоминаний госпожи Сайки. Примечание: здесь и далее личные имена приводятся в соответствии с принятым в Японии порядком: сначала фамилия. Затем имя. Конец примечания. И он со своей стороны никогда не забывал о том, как они с Кукки повстречали ее в Коруидзаве. Ему тогда исполнилось пятнадцать. Он все еще оставался беззаботным и простодушным созданием. Лишь много позже его посетила догадка, что Кукки без памяти любил госпожу Сайки, а в те дни он разглядел в отношении Кукки только неподдельное уважение к ней. и потому сам не заметил, как женщина эта стала для него непогрешимым воплощением высоких идеалов. Комната прекрасная дама располагалась на втором этаже отеля и выходила окнами во внутренний сад, где цвели подсолнухи. Дама не показывалась из комнаты по целым дням. Мальчику ни разу не представилась возможность зайти к ней, но он нередко смотрел на окна ее номера снизу из зарослей подсолнухов. И номер этот представлялся ему святыней, чем-то прекрасным и почти нереальным. Заветная гостиничная комната в последствии не раз появлялась в сновидениях Хенри. Во сне он умел летать и потому мог заглянуть внутрь сквозь оконные стекла. В его снах комната всякий раз выглядела по-новому: то она была полностью обставленного английском стиле, то в парижском. В этом году Коннор Хенри исполнилось двадцать лет. За прошедшие годы он слегка погрустнел, слегка похудел, но лелеял все те же мечты. И когда нынче сквозь толпу разглядел за стеклом автомобиля прекрасную даму, словно простившуюся с жизнью, почти уверовал в то, что спит на ходу и видит сон. Вернувшись с церемонией прощания, где из-за сутулок и совершенно забылась горечь утраты. Хенри вновь обрел это чувство в пыльном кафе возле госпожи Сайки. Они представлялись ему недосягаемыми: женщина и ее скорбь. Чтобы приблизиться к ним, Хенри постарался принять как можно более печальный вид, но успешному притворству помешала искренняя печаль, гораздо более глубокая, чем он сам предполагал, и он нелепо замер на месте. Как вам показалась церемония? Женщина подняла взгляд на Хенри. Там все еще очень людно, растерянно ответил он. В таком случае я лучше сразу направлюсь домой. С этими словами женщина извлекла из за пояса оби маленькую визитную карточку и протянула ее молодому человеку. Глубоко сожалею, что не сразу вас узнала. Я буду счастлива, если вы найдете время посетить нас. Услышав, что госпожа Сайки вспомнила его. И более того, приглашает в свой дом. Хенри еще сильнее смутился и принялся старательно что-то искать в кармане. Наконец извлек визитную карточку. Это была карточка Куки. Своих у меня нет, проговорил он, улыбаясь застенчивой детской улыбкой, перевернул карточку обратной стороной и неловко вывел на ней Коно Хенри. Наблюдая за ним. Госпожа Сайки, уже подметившая ранее, что он чем-то напоминает ей Куки, уловила, наконец, природу их сходства, определив самую суть в характерной лишь для нее манере. Этот юноша словно оборотная сторона Куки. Быть может, эти двое столь неожиданным образом встретились и с непостижимой для них самих легкостью нашли взаимопонимание именно потому, что незримым посредником между ними стала смерть. В Кону Хенри действительно присутствовало нечто, превращавшее его, как определила госпожа Сайки, в оборотную сторону Куки. Внешне молодой человек ничем особо Куки не напоминал, скорее казался его полной противоположностью. Но явное внешнее различие, напротив, заставляло некоторых обращать внимание на их внутреннее сходство. Куки очевидно испытывал к мальчику сильную привязанность. Это любовь. Должно быть, очень скоро позволило Хенри разобраться в его слабостях. Не желая обнаруживать перед другими свою неуверенность, Куки попытался скрыть ее за характерной для него иронией, и в каком-то смысле даже преуспел в этом. Но чем надежнее укрывал он свою слабость в глубинах души, тем эта ножа становилась для него мучительнее. Трагедия его несчастной судьбы разворачивалась прямо на глазах Хенри и юноша. отмеченный той же внутренней слабостью, что и Куки, вознамерился поступать ровно наоборот, всеми силами выставляя свою слабость на показ. Впрочем, насколько такое решение могло быть для него успешным, оставалось пока неясным. Внезапная кончина Куки безусловно ввергла сердце юноши в хаос, но в то же время с безжалостной откровенностью продемонстрировала ему абсолютную естественность. столь неестественной развязки в этой истории. После смерти Куки его родственники обратились к Хенри с просьбой привести в порядок книги покойного. Молодой человек проявил в порученном деле большое усердие, проводя дни напролет в затхлой библиотеке. Должно быть, занятие это отвечало его печальному настрою. Однажды днем он обнаружил между страницами одной потрепанной иностранной книги клочок бумаги. с которым признал обрывок старого письма. Он подметил, что написано оно было женской рукой, затем без всякого тайного умысла прочел, перечитал еще раз и аккуратно вернул книгу на прежнее место, постаравшись задвинуть как можно дальше, чтобы запомнить ее. взглянул на корешок. Это было собрание писем Праспера Мариеме. После этого он еще какое-то время повторял, словно любимую присказку. Посмотрим, кто из нас двоих сумеет причинить другому больше страданий. С наступлением вечера Хенри возвращался к себе на квартиру. Комната его была вечна неприбрана. Казалось, к наведению беспорядка в собственном жилище он прилагал такое же редкостное старание, с каким день за днем разбирал библиотеку Куки. Как-то раз, войдя в свою комнату, он заметил, что поверх груды пестрого хлама Над брошенными газетами и журналами, галстуком, розовым бутоном и курительной трубкой лежит, переливаясь всеми цветами радуги, точно расплывшееся по луже пятно керосина некий предмет. Приглядевшись, он понял, что это богато украшенный конверт, а перевернув его обратной стороной, увидел надписанное имя Сайки. Особенности почерка мгновенно вызвали в памяти молодого человека письмо. Обнаруженная недавно в апостолярном сборнике Мари́ме, бережно вскрывая конверт, Хенри неожиданно улыбнулся совсем постариковски. Он знал абсолютно все. Именно так, сообразно месту и времени, Хенри использовал две свои улыбки: детскую и старческую. Иными словами, ту, что предназначалась окружающим, и ту, что он адресовал самому себе. Памятуя отвосьственности своей улыбки, он верил, что и сердце его тоже противоречиво. Из-за упомянутых эпизодов вторая встреча с госпожой Сайки оказалась исполненной для Хенри гораздо более глубоких переживаний, нежели первая. Гостиная в доме Сайки не обнаружила никакого сходства с комнатой из его снов. Здесь все, включая декор, было сдержано и просто. и совершенно не подчинялась ни английскому, ни парижскому стилю. Молодому человеку это место чем-то напомнило корабельный салон первого класса, поэтому требовалась осторожность. Иногда он бросал на хозяйку взгляды, в которых проскальзывало что-то свойственное страдающим морской болезнью. Однако его беспокойство объяснялось не только обстановкой. Предаваясь вместе с госпожой Сайки воспоминаниям о покойном. Он пытался следовать за чувством собеседницы и потому старался, насколько возможно, подняться над собственным возрастом. Эта женщина вне всякого сомнения любила Куки, так же как Куки любил ее, размышлял Хенри. Однако ее сильное сердце не могло коснуться его слабого сердца, не ранив его. Точно так же алмаз, касаясь стекла, неизбежно оставляет на нем царапины. И она сама до сих пор страдает от того, что ранила дорогого ей человека. Подобные мысли все время влекли Хенрика высотам, недоступным ему по молодости лет. Немного погодя в гостиную вошла девушка лет семнадцати или восемнадцати. Хенри понял, что это дочь госпожи Сайки, Кинуко. Девушка пока еще мало походила на свою мать, и это почему-то не понравилось Хенри. Он подумал, что столю на девицы должны быть чужды переживания, владевшие им в тот момент. В лице матери он находил куда больше свежести, чем в лице дочери. Кинука тоже, видимо, со свойственной юным девушкам чувствительностью поняла, как далеки от нее мысли Хенри. Она сидела молча и даже не пыталась вступить в беседу. Это сразу бросилось в глаза госпоже Сайки. Нежная участьливость. не позволяло ей спокойно принять подобное, и женщина, проявляя истинно материнскую заботу, попыталась немного сблизить молодых людей. Она будто не взначая заговорила с Хенри о дочери. По ее словам, школьные подруги зазвали как-то кино коу в Хонго в одну букинистическую лавку. Прежде девушка в таких местах не бывала. Примечание. Хонго. Один из кварталов в составе специального района Бункё в Токио. До 1947 года его территория представляла собой самостоятельный административный район. Известно, известен как центр образования и культуры. Конец примечания. Когда она взяла в руки найденный там альбом с репродукциями картин Рафаэля, то обнаружила вдруг на титульном листе экслибрискуки. Альбом ей необычайно приглянулся. Хенри внезапно перебил хозяйку: "Это, наверное, та самая книга, которую я продал". Мать и дочь обратили на него удивленные взоры, и молодой человек со свойственной ему простодушной улыбкой пояснил: "Эту книгу когда-то давно подарил мне господин Куки, но за несколько дней до его кончины я оказался в исключительно стесненных обстоятельствах и вынужден был ее продать". О чем сейчас ужасно сожалею. Хенри сам не понимал, что побудило его признаться перед богатыми дамами в своей бедности, но сделанное признание от чего-то пришлось ему по душе. Наблюдая за смятением женщин, удивленных его неожиданной откровенностью, он напротив испытывал едва ли не удовольствие, хотя в какой-то момент сам подивился собственной наивной примате. Дом семьи Сайки до той поры остававшийся для Хенри не более чем ночной грезой, внезапно оказался реальным и стал частью его жизни. Однако Хенри смешав эту новую реальность с воспоминаниями о Куке, без лишних церемоний бросил все, в царившее вокруг неразберихе среди журналов и газет, вместе с галстуком, розовым бутоном и курительной трубкой. Подобная беспорядочность ничуть его не тяготила. Напротив, он находил такой образ жизни наиболее для себя подходящим. Однажды ночью молодому человеку во сне явился Куки. Покойный протягивал ему большой художественный альбом. Указав на одну из репродукций, Куки спросил: «Узнаешь эту картину?» «Кажется, это святое семейство Рафаэля», ответил смешавшись Хенри. Ему показалось, что перед ним тот самый альбом. который он продал. Посмотри еще раз, внимательнее, сказал Куки. Тогда молодой человек снова взглянул на репродукцию и увидел, что картина эта очень похожа на работу кисти Рафаэля, но производит странное впечатление, поскольку выписанное на ней лицо Мадонны напоминает лицо госпожи Сайки, а лицо младенца напоминает лицо Кинуку. Когда же он захотел получше рассмотреть лица ангелов, Куки усмехнулся. Не понимаешь? Хенри открыл глаза. Среди вещей в беспорядке сваленных у изголовья лежал нарядный конверт. Хенри уже видел такой раньше. Быть того не может. Должно быть, я еще сплю, подумал он, но тут же поспешно вскрыл конверт и заглянул внутрь. Стиль письма исключал двусмысленность. Адресату вменялась в обязанность выкупить обратно альбом с репродукциями картин Рафаэля. Вместе с письмом в конверт была вложена квитанция почтового денежного перевода. Молодой человек, лежа в постели, снова закрыл глаза, словно пытаясь убедить себя в том, что спит и это просто сон. В тот же день после полудня Хенри посетил дом Сайки. С собой он принес большой художественный альбом. Подумать только, вы специально принесли его сюда. Вам стоило оставить его у себя, произнесла госпожа Сайки, однако сразу же взяла альбом в руки. Затем опустилась в плетеное кресло и принялась неспешно перелистывать страницу за страницей, как вдруг резким движением поднесла книгу к лицу и, кажется, принюхалась. От нее немного пахнет табаком. Хенри удивленно посмотрел на женщину. Он тут же вспомнил, что Куки был заядлым курильщиком. Ему бросилась в глаза невероятная, пугающая бледность дамы. В облике этой женщины есть что-то порочное, подумал он. В это время его позвала Кинуко. Не хотите взглянуть на сад? Предположив, что госпожа Сайкие желает теперь побыть одна, молодой человек прошел в тихий сад вслед за Кинуко. Чем дальше вглубь сада уходила девушка, уводя за собой Хенри, тем тяжелее ей становилось идти. Однако она даже не подумала о том, что причина кроется в следующем за ней молодом человеке. Кинуку нашла для себя простое объяснение, которое могло прийти на ум лишь юной барышне. Здесь лучше ступать осторожнее. Вокруг высажены кусты диких роз, предупредила она, оборачиваясь к Хенри. До поры цветения роз было еще далеко, а распознать розовые кусты по одним только листьям Хенри не мог, так что его походка тоже как-то незаметно сделалась неуверенной и неловкой. С тех пор, как Кинука впервые повстречала Хенри, сердце ее постепенно наполнялось смятением, хотя сама она этого абсолютно не сознавала. Впрочем, слова с тех пор, как повстречала Хенри, не вполне верны, пожалуй, лучше будет сказать с тех пор, как умер Куки. До этого времени Кинуко, несмотря на то, что ей уже исполнилось семнадцать, жила с оглядкой на авторитет давно почившего отца и не проявляла ни малейшего желания блестать той же алмазной красотой, что и мать. Она просто любовалась ею и любила ее. Поначалу она лишь удивлялась тому. Как глубоко переживает мать смерть Куки, но постепенно женская страсть матери пробудила внутри девушки нечто до той поры дремавшее, и тогда у Кинуко появился секрет. Понять его природу она даже не пыталась. Однако неосознанно все больше склонялась к тому, чтобы принять свойственный ее матери взгляд на вещи. И в какой-то момент, глядя на мир глазами матери, девушка посмотрела в сторону Хенри. точнее обратившегося в полную противоположность Куки, которого видела в юноше ее мать. Правда, для самой Кинуко все это совершилось, можно сказать, незаметно. Вскоре случилось так, что Хенри пришел к ним, когда госпожа Сайки не была дома. На лице Хенри читалось некоторое замешательство, но, следуя приглашению Кинуко, он присел в гостиной. К несчастью шел дождь, поэтому выйти в сад, как в прошлый раз. оказалось невозможно. Они сидели друг против друга, но разговаривать им было особо не о чем. Поэтому каждый из них гадал, не заскучал ли собеседник, и от этих мыслей сам начинал скучать. Так они просидели вдвоем достаточно долго, погруженные в необъяснимо удушливое молчание. Но при этом даже не заметили, как в комнате стемнело. Только обратив наконец внимание на то, что стало совсем темно. Хенри удивленный отклонился. Кинуку после показалось, что у нее немного болит голова. Девушка решила, что виной всему скука, одолевавшая ее во время визита Хенри. На самом же деле недомогание ее было сродни той головной боли, что возникает, когда слишком долго находишься возле роз. Первые приметы влюбленности проявились как в Кинуку, так и в Хенри. Однако Хенри из-за своей беззаботной жизни ошибочно принял их за признаки обычной усталости и решил, что причиной ее кроется в различии между твердостью характера дам и его собственным слабоволием. Вновь вспомнив прописную истину о том, что алмаз режет стекло, он счел для себя наилучшим поскорее отдалиться, пока ему не нанесли тех же ран, что и Куки, и в свойственной ему манере. Объяснил самому себе это так: смерть Куки стала той силой, что сблизила меня с женщинами до массайки, а теперь напротив удержит меня от них на расстоянии. Следуя такому на удивление простому ходу мысли, непостепенно отдаляясь от дам, Хенри вознамерился вести уединенный образ жизни и вновь затворился в своем неприбранным жилище. Тогда-то в глубине его комнаты за закрытыми дверями. родилась настоящая душевная усталость, но Хенри, смешавший усталость истинную и мнимую, ждал лишь сигнала, который вывел бы его из этого состояния. Всего один сигнал, и он пришел. Его подали приятели Хенри, до、да、беспамятства увлеченные танцовщицами вариета. Как-то вечером Хенри стоял с друзьями в пропитанном кухонными запахами коридоре вариета перед гримерными комнатами. И вместе со всеми поджидал танцовщиц. Он сразу обратил внимание на одну из них. Танцовщица была маленькой и не очень красивой, а еще невероятно уставшей после десятка исполненных за один танцев. От нее веяло отчаянием и одновременно безрассудным весельем. Это и привлекло Хенри. Он тоже решил держаться как можно бодрее, чтобы понравиться ей. Однако веселье танцовщицы было не более чем хитрой уловкой. Она робела не меньше самого Хенри. Просто робость ее была иного рода. Девушка до того боялась обмануться, что спешила обмануть сама. Желая завладеть сердцем Хенри, она заигрывала со всеми остальными мужчинами. А чтобы удержать его возле себя, обнадежив, нарочно заставляла томиться в ожидании. Один раз Хенри попытался положить руку на плечо танцовщицы, но она высвободилась, легко выскользнув из-под его руки и глядя на то, как румянец заливает лицо Хенри, уверовала, что постепенно подчиняет его себе. Но разве может долго продолжаться связь столь молодушных влюбленных? В один из дней Хенри сидел в парке у фонтана и поджидал танцовщицу, а она все не шла. Он привык к подобному, поэтому не слишком переживал. Но пока ждал, вспомнил вдруг о другой девушке. кинуку и представил себе, что если бы он ждал теперь ее, однако, поймав себя на этой нелепой мысли, тут же заключил, что просто пытается таким образом сбежать от страданий, которые испытывает нынче по вине танцовщицы. Так случайно показалась на поверхности чистая любовь, что неуклонно росла и крепла, погребенная среди хаоса неустроенной жизни Хенри. Но оставшись незамеченной вновь скрылась в глубине. Что же до Кинуко, то поначалу она наблюдала за тем, как отдаляется Хенри с чувством некоторого облегчения. Но едва была пройдена известная черта, как процесс этот, напротив, стал для нее мучителен. Вот только сердце девушки было слишком непреклонно, чтобы она признала, что страдает из-за любви к Хенри. Госпожа Сайки со своей стороны полагала, что она не могла, что она не могла, что исчезновение Хенри из их дома объясняется ее собственным упущением. Видимо, она не давала ему удобных поводов для визита. Однако вдове было не столько радостно, сколько больно видеть юношу. Чем больше проходило времени со дня смерти Куки, тем искреннее вдова желала лишь одного – покоя. Поэтому, даже осознавая, что Хенри постепенно отдаляется, она позволила событиям идти своим чередом. Как-то утром мать и дочь совершали автомобильную прогулку по парку. Они почти одновременно заметили Хенри, который прохаживался у фонтана в компании какой-то маленькой женщины. Эта маленькая женщина, одетая в полосатое желто-черное пальто, почему-то весело смеялась. Шагавшая рядом Хенри задумчиво глядел под ноги. Ах, тихонько вскрикнула в машине Кинуку. Девушка сразу же подумала, что мать ее, возможно, не обратила на Хенри и его спутницу внимания, и предпочла сделать вид, будто и сама их не заметила. Похоже, Саринка в глаз попала. Вдова тоже втайне понадеялась, что Кинука не заметила пару у фонтана и предположила, что дочери действительно что-то попало в глаз, и она никого не видела. Ты меня напугала, проговорила вдова. пряча побледневшее лицо. Однако за возникшей недосказанностью потянулся шлейф последствий. После того случая Кинуко стала чаще выходить на прогулку в город одна. Она посчитала, что гнетущая тоска на сердце объясняется недостатком движения. Ею руководило желание остаться в полном одиночестве, освободившись даже от матери, а еще мысль о том, что пока она гуляет Ей возможно удастся вновь случайно повстречаться с Хенри, хотя в этом она ни за что себе не призналась бы. В своем воображении девушка, словно неумелый фотограф-ритушир, подправляла образы Хенри и той, что была, вероятно, его возлюбленной. Ее стараниями заурядная маленькая танцовщица превращалась в благородную юную леди из высшего общества, такой же, какой была сама Кинуко. Эти двое вызывали у девушки непередаваемое чувство горечи, но она естественно не подозревала о том, что ревнует Хенри, ведь ей становилось также горько, стоило завидеть любую другую пару примерно тех же лет. Поэтому она верила, что испытывает горестное чувство по отношению ко всем влюбленным мира, хотя в действительности при взгляде на любые другие пары она просто невольно вспоминала о Хенри и его спутнице. Девушка разглядывала на ходу свое отражение в витринах магазинов, сравнивала себя с другими людьми, с теми парами, мимо которых проходила. Время от времени ее отражение странным образом кривило лицо. Однако девушка списывала все на изъяны в стеклах. Однажды, возвратившись домой после очередной прогулки, Кинуку обнаружила в передней мужские ботинки и шляпу, которые уже где-то когда-то видела. Сказать точно, чьи это вещи, она не могла, и потому почувствовала смутное беспокойство. Гадая, кто пожаловал к ним с визитом, девушка подошла к гостиной. Оттуда доносился напоминающий дребезжание разбитой гитары голос. Голос принадлежал мужчине по имени Сиба. Вспомнилось, что человек этот самый настоящий настенный цветок. На балу нередко встречаются тихони, которые не танцуют. и просто подпирают стенки, будто приклеенные. По-английски их так и называют – wallflower. Примечание. Желтофиоль – английское название, которое буквально означает настенный цветок, а также в переносном значении – тот, кто остался неудел, иными словами – в стороне, возле стенки. Садовый цветок подарил название описанному типу поведения благодаря своей способности произрастать, прямо под стенами и в расщелинах каменной кладки. Конец примечания. Именно такова жизненная философия Сибы. Осознав, что слова эти когда-то произнес Хенри, девушка вдруг подумала о молодом человеке. Когда она вошла в гостиную, Сиба поспешно оборвал свою речь, но тут же обратился к девушке, проговорив своим обычным, звучащим точно разбитая гитара голосом. А мы только что за глаза ругали Хенри. Он в последнее время совершенно отбился от рук. Связался с какой-то дешевой танцоркой. — Ах, что вы говорите? Вот как? Едва услышав это, Кенука светло улыбнулась. По-настоящему радостно. А затем, сияя, призналась себе, что на самом деле давно уже так искренне не улыбалась. Чтобы пробудить Розу от долгого сна, оказалось достаточно одного единственного слова. Это слово было танцорка. Так вот, что за женщина я видела вместе с Хенри, подумала девушка. А я-то полагала, что это кто-то равный мне по положению, другого на ум не приходило. Я думала только равный может составить Хенри пару. Значит, вот как. Конечно, Хенри едва ли питает любовь к подобной женщине. Должно быть, объектом его чувств являюсь все-таки я. Но он, наверное, считает, что я его не люблю. поэтому намеренно от меня отдаляется и живет теперь с этой танцовщицей только потому, что пытается обмануть собственные чувства, хотя женщина это совсем ему не подходит. Это были самонадеянные рассуждения, в целом свойственные юным девицам. А собственную пристрастность юные девицы в подобных расчетах, как правило, не учитывают. Не стало этого делать и Кинуко. Девушка постоянно чего-то ждала. То она выходила в прихожую, поскольку ей мерещилось, что в дверь позвонили, хотя звонок молчал. То ее посещала мысль, что звонок сломался и потому его не слышно. Иногда она вдруг задумывалась: может быть, я жду Хенри? Но подобные мысли немедленно соскальзывались непроницаемых покровов ее сердца. В один из вечеров звонок прозвенел, однако девушка... Даже узнав, что визит им нанес Хенри, далеко не сразу вышла из своей комнаты. Когда же она появилась наконец в гостиной, Хенри, бледный и с растрепанными волосами, видимо, он шел с непокрытой головой, бросил в ее сторону быстрый и внимательный взгляд и, ограничившись этим, больше к ней не оборачивался. Госпожа Сайки расположилась напротив Хенри с тарелочкой винограда в руках и аккуратно, не спеша. отправляла маленькие ягоды в рот. Неопрятный вид сидевшего перед ней молодого человека неожиданно напомнил ей о том, как они повстречались посреди дороги в день церемонии прощания с покойным Куки. Вслед за этим невольно вспомнилось многое другое, и женщина, пытаясь по возможности отвлечься и не погружаться далее в эти воспоминания, все аккуратнее и четче двигала пальцами. Внезапно Хенри произнес. Думаю, я на какое-то время уеду. Хочу отправиться в путешествие. Куда? Вдова оторвала взгляд от тарелочки с виноградом. Еще окончательно не решил. Надолго? Да, примерно на год. Увдовы вдруг возникло подозрение, что Хенри поедет вместе с той самой танцовщицей, и она спросила: не будет ли вам одиноко? Как знать? Совершенно равнодушно ответил Хенри. Что же до、да, Кинуко, то она все это время просидела молча, с таким тщанием всматриваясь в молодого человека, будто собиралась рисовать его портрет. И пока мать девушки во всем, в непричесанных волосах и неаккуратно повязанном галстуке Хенри, в нездоровом цвете его лица усматривала влияние танцовщицы, Кинуко за теми же деталями не находила ничего, кроме мучений человека, который страдает из-за нее. После того как Хенри ушел, Кинука вернулась к себе в комнату и тут же непроизвольно закрыла глаза. Она слишком пристально вглядывалась в украшенный яркими красными полосками галстук Хенри. Теперь глаза ее болели, и под опущенными веками долго еще мелькало нечто похожее на красные полосы. Хенри отправился в путь. Столица таяла вдали, и по мере уменьшения города, на горизонте как будто все больше становилось одно единственное лицо, виденное Хенри перед отъездом. Лицо девушки, чистое, как у Рафаэлева ангела. Таинственный лик, своим размером почти на порядок превосходящий оригинал. Сейчас оно одно, вне всякой связи с остальными предметами, разрасталось... и скрывала все прочее от взгляда молодого человека. «Значит, вот кого я любил на самом деле!» Хенри закрыл глаза. «Впрочем, уже все равно!» До такой степени он был утомлен, изранен, так глубоко было его отчаяние. Хенри, пав жертвой неустроенности, он до сих пор не осознавал, каковы его истинные чувства. Чтобы отдалиться от той, которую действительно любил, Он, не думая ни о чем, сблизился с другой женщиной и теперь пребывал из-за нее в состоянии глубокого опустошения, запутавшийся и совершенно потерянный. Но куда же он держит путь? Куда? Внезапно, едва только поезд остановился на очередной станции, молодой человек поспешно вышел из вагона. Перед ним лежал небольшой приморский городок, название которого напоминало название какого-то лекарства. Покинув пиррон, наш печальный странник, не имевший при себе никакого багажа, тут же безо всякой цели направился вглубь незнакомого городка. Однако, пока он брел, им постепенно овладевало странное чувство: лица прохожих, жутковато кружящая в потоке ветра листовка, пугающие надписи на стенах, повисший на телеграфных проводах бумажный мусор. Все почему-то будило в нем тягостные воспоминания. Хенри зашел в маленькую гостиницу, затем в незнакомую ему комнату. Она напоминала любой другой гостиничный номер, но несмотря на это, как будто понуждала его что-то вспомнить, тем самым причиняя боль. Он устал и очень хотел спать, поэтому списал все на усталость и сонное оцепенение. И ненадолго забылся сном. когда же открыл глаза, было уже темно. Задувающий в окно влажный ветер подсказал ему, что он в чужом городе. Молодой человек поднялся и снова покинул гостиницу. Шагая по дороге, которой единожды уже проходил, он словно пес преследовал сидевшее внутри его необъяснимое чувство, ничуть не ослабевшее с момента первого знакомства с городом. Хенри вдруг показалось, что одна мысль все проясняет. Быть может, то, что так мучает его последнее время, это тайнопись смерти. Быть может, лица прохожих, листовка, каракули на стенах и клочки выброшенной бумаги – это все шифр, при помощи которого смерть записала адресованное ему послание, и куда здесь ни пойди, всюду обнаружишь ее накрепко въевшиеся знаки. В то же время... За каждым знаком молодому человеку чудилась тень Куки. Хенри почему-то не покидало чувства, будто однажды, несколько лет назад, Куки тоже посетил этот городок и точно так же в тайне ото всех бродил по местным улочкам, испытывая, наверное, те же мучительные чувства. Только теперь Хенри начал, наконец, осознавать, какую власть имел над ним покойный Куки. по-прежнему существовавшей в качестве его оборотной стороны. прежде юноша не замечал этого, поэтому жизнь его была лишена всякого порядка. в какой-то момент ему показалось несказанно приятным и умиротворяющим идти вот так без цели по незнакомому городу, отстранившись от всего на свете, с предельной остротой ощущая в качестве изнанки своего бытия одну лишь смерть, такую близкую. и в то же время такую далекую. Вскоре Хенри обнаружил, что стоит будто столб на сумрачном берегу, посреди завалов, источающего резкий запах мусора. Валяющиеся под ногами ракушки, водоросли и мертвые рыбы напомнили ему о беспорядочности его собственной жизни. В куче принесенного морем гнилья лежал труп маленькой собачки. неотрывно глядя на то, как злобные волны впиваются в безжизненное тельце белыми зубами и ворочают его с боку на бок, Хенри все отчетливее ощущал биение своего сердца. После того, как Хенри уехал, Кинука заболела и вслед за тем признала наконец, что любит Хенри. Лежа в постели, девушка бледная на белоснежных простынях возвращалась к одним и тем же мыслям снова и снова. Почему же я вела себя подобным образом? Почему неизменно появлялась перед ним с недовольным выражением лица? Ведь тем самым я причиняла ему боль. От того он, вероятно, и избегал нашего общества. К тому же он, кажется, постоянно переживал, что не имеет средств и, наверное, тут щеки девушки окрасились румянцем. Не хотел, чтобы моя мать считала его соблазнителем. Это правда, он боялся моей матери. Выходит, она тоже повинна в том, что ему пришлось оставить нас. Стало быть, здесь не только моя вина. Кто знает, быть может, во всем виновата она одна. В какой-то момент запутанный внутренний monolog вызвал на ее лице злобное выражение, не подобающее молодой особе семнадцати лет. Так проявлялось нежелание девушки примириться с собой. Но она, превратно истолковав свои чувства, убеждала себя. что упорствует против матери. В это время за дверью послышался голос госпожи Сайки. Могу я войти, пожалуйста? Увидев, как мать входит в комнату, Кинуко поспешно отвернула искаженное гневом лицо к стене. Госпожа Сайки не усмотрела в жесте дочери иных побуждений, кроме желания скрыть слезы. Пришла открытка от господина Коно. Осторожно произнесла она. Эти слова заставили Кинука обернуться. Настал черед матери отводить взгляд. Для госпожи Сайки пришла пора последнего прощания с молодостью. Ее преследовало ощущение, будто дочь почему-то отдаляется от нее. Иногда госпожа Сайки даже думала о Кинука как о совершенно незнакомой барышне. Так было и сейчас. На обратной стороне открытки с морским пейзажем Кинука нашла написанные нервным почерком Хенри карандашные строки. Он сообщал лишь, что ему понравилось побережье, и он планирует какое-то время провести в тех местах. Оторвав взгляд от открытки и резко вскинув к матери гневное лицо, Кинука неожиданно спросила, «Это ведь не означает, что господин Коно умрет!» В эту секунду госпожа Сайки почувствовала страх. До того пугающим было выражение глаз этой незнакомой девочки, гневно глядевшей в ее сторону. Но этот взгляд вдруг напомнил вдове ту пору, когда она сама была примерно в том же возрасте и против воли одаривала пугающими взглядами того, в кого была влюблена. А затем вдова, как будто бы впервые заметила, что эта незнакомая девочка невероятно похожа на нее в молодости. «И что на самом деле эта девочка — ее родная дочь?» Женщина чуть слышно вздохнула. «Эта девочка кого-то любит. Любит так, как она сама когда-то давно любила того человека. Конечно же, ее дочь любит Хенри, и никого иного». В следующий момент госпоже Сайке показалось, будто женские чувства, бесконечно долго спавшие внутри ее, воскресли вновь. Совершившийся в ее душе переворот, был подобен тому, что пережила после смерти Куки Кинуко, пробудившаяся от вида материнских страданий, и в то же время стал как будто ответной реакцией на него. Нынешняя перемена принесла с собой такую свежесть, что женщине даже поверилось, будто она, как и Кинуко, влюблена в Хенри. Обе ненадолго замолчали, но через какое-то время, когда затянувшееся молчание уже почти превратилось в немое согласие, и могло быть воспринято как подтверждение недавно сказанных страшных слов, госпожа Сайки вспомнила, наконец, о своем материнском долге и с уверенной улыбкой ответила «Что ты? Конечно же нет. Должно быть, его не отпускает дух господина Куки. Но разве это, напротив, не послужит ему спасением?» В ней вновь заговорило обостренное чувство интуиции, позволившее, еще при первой встрече с Конно Хенри, разглядеть, что в жизнь юноши вплетена словно уточная нить смерть куки и что это делает Хенри глубоко несчастным человеком, поскольку жизнь он в конечном счете постигает пристально, вглядываясь в смерть. Сейчас тоже чувство подсказала вдове, чтобы помочь Кинуку понять тяготения Хенри достаточно будет самого простого и парадоксального объяснения, какое и было дано. Кто знает? Киноков взглянула на мать. Поначалу во взгляде ее еще угадывалась тень страданий, но пока она не отрываясь смотрела в увядшее лицо божественно прекрасной матери, выражение ее глаз постепенно менялось, все больше напоминая то, с каким взирал на Мадонну, изображенную на старинной картине, младенец.